Рассказывает Нюта Федермессер. В палате мама и дочь. Маме девяносто восемь. Дочь ее не отпускает, не может принять грядущее свое сиротство. А мама уже головой там. Когда я обращаюсь к ней, к маме, она говорит мне, вырываясь из сонного своего забытия. «Мамочки, передайте меня моей мамочке. Зачем она меня оставила тут, на море? Отвезите меня к ней обратно, в Москву». Я смотрю на ее лицо, на румянец, на белые тоненькие волосы, словно паутинка. Она снова маленькая девочка и хочет к маме, вдыхать сладкий пот ее подмышек, хочет защиты, как в детстве. Не может она больше сама оставаться матерью для своей дочери и в какой-то момент ловит рукой дочкины пальцы, подносит их к губам, целует и шепчет «Мамочка, мамочка, мамочка». А дочь роняет на простыню слезы и говорит «Да, родная моя, я тут, я с тобой» потом поворачивается ко мне и смотрит на меня растерянно. Просто обнимаю ее и глажу по волосам и по спине. Глажу и слушаю ее тихие слезы. И думаю, что когда-то и она будет вот так лежать, уходя, и ее мама вернется к ней, вернется в руках и голосе сиделки или волонтера. Все мы остаемся сильными и взрослыми ровно столько, сколько у нас есть сил на это, чтобы эту свою взрослость осознавать. Быть взрослым — работа, именно поэтому некоторые так взрослыми и не становятся. А когда силы уходят, когда уходит сознание, мы снова становимся детьми, нам всем делается одинаково страшно в темноте, одиноко и тоскливо. И даже чтобы просто дышать, нужно обязательно слышать чей-то голос и держать кого-то за руку.